Глава седьмая «Будет валяться! Вставай!» Я раскрыл глаза и посмотрел кругом. Не понимаю, где я. Солнце уже взошло, а я, видно, заснул, как убитый. Батька стоял надо мной сердитый и кислый, должно быть, с больной головой. «Зачем рожье взял?» Я подумал. Ночью кто-то забраться хотел, я и сторожил. «Меня зачем не разбудил?» «Я пробовал будить, да не мог добудиться». «Ну ладно, нечего тут болтать по-пустому. Пойди посмотри, не поймал ли рыба на завтрак. Я тоже приду». Он отворил дверь, и я пошел на реку. Вижу, плывут по реке щепки, кора и зеленые ветки, и разный ссор. Значит, вода поднимается. Быть бы теперь в городе славно, в самый раз. Июньский разлив — это целое богатство». Размоет дрова доски, понесет и целые брёвна, и даже бывает куски от разбитых плотов, сдюжина брёвен, связанных вместе. Только лови, успевай. А потом продавай в дровяные склады. Или на лесопильню. Иду по берегу, одним глазом высматриваю батьку, а другим гляжу на реку. Не будет ли чего. Вдруг вижу челнок. Да какой, футов 13 длины или 14, Лёгкий, как лебедь. Я бух воду головой, не хуже лягушки. Совсем с одеждою. И поплыл к добыче. Ах, думаю, не лежит ли кто-нибудь на дне? Потому гребцы часто устраивают и такие штуки. Ляжут на дно и выманивают, будто пустая плывет лодка. А когда подплывешь от берега, хозяин и привстанет, да еще и смеётся вдобавок. На этот раз ничего такого не случилось. Этот челнок был заправду пустой. Я забрался в середку и поехал к берегу. Говорю себе, вот батька обрадуется. За челнок-то десятку дадут. Доехал до берега, а батьки не видно. Я и завёл челночок в узкую бухточку, вроде расщельной, заросшей сверху лозой или лесным виноградом. Тут мне в голову пришло иное. Приберегу-ка я этот челнок для себя самого. И пойду не пешком по лесам, а вниз по реке с веслом в руке. Сделаю миль пятьдесят и пристану. Это то лучше, чем пешим идти. Бухточка была недалеко от хибарки. Мне то и дело казалось, что батька подходит. А все таки этот челнок я припрятал как следует. Потом посмотрел сквозь кусты, а батька и вправду тут наводит ружьё на какую-то птицу. Однако он ничего не заметил. Когда он подошел, я скорее стал хлопотать над удочками. Он обругал меня за мою кропотливость. «Да я говорю, в реку свалился. Я от того и задержался». Я, видите ли, был весь мокрый и подумал, что он все равно спросит, отчего. Мы сняли с крючков пять водяных котов и пошли домой. После завтрака мы легли отдохнуть. Оба устали за ночь. А я все таки лежу и думаю, как бы это устроить так, чтобы и вдова, и батька не стали меня искать. Так было бы много вернее, чем рассчитывать на то, что успею убраться подальше. Знаете, всякое случается. Прикидывал и так, и этак. Да ничего не выходило. Батька, спасибо, помог. Навёл-таки на мысли. Стал, чтобы напиться воды, и говорит. «Другой раз, коли услышишь, что кто-то шатается тут, ты разбуди меня. Не для добра он шатается тут. Я подстрелю его, ты помни, разбуди». Он опять завалился спать, а я думаю, вот оно. Нашел средства, так устроить теперь, что не станут искать. Около полудня мы вышли из избушки и пошли по берегу. Река пребывала заметно, много досок разного лесу несло по течению. Потом, видим, плывёт кусок плота, девять брёвен, связанных вместе. Мы выехали в лодке и приплавили к берегу. Потом пообедали. Всякий другой человек на месте отца, конечно, подождал бы до вечера, чтобы наловить побольше, Но батька был не такой человек. Девять бревен, довольно и того, хватит на раз. Надо скорее сплавить их городу и продать. Еще четырех не было, а он запер меня в избушке, сел в лодку и потащил свои бревны. Я считал за верное, что он до утра не вернется. Я подождал, пока он отъехал подальше, потом вынул пилу и опять за бревно. Он еще и за реку не приехал, как я уже вылез наружу. Его лодка и плод темнели на реке, как пятнышко. Я захватил мешок с мукой, потащил к челноку, раздвинул ветки и спустил его вниз. Взял также свинину и водку в бочонке, сахар и кофе, сколько нашлось, порох, свинец и пыжи, ведро и фляжку, ковшик и чашку, и пилу, два одеяла, еще котелок и кофейник. Взял крючки и удочки, спички, все остальное, что стоило хоть грош. Слом обчистил избушку без всякой совести. Мне был нужен топор, да у нас был только один на дровах. Этот топор я оставил, А зачем, сейчас расскажу. После этого я взял и ружье, и вылез совсем. Я наследил порядком, ползая сквозь эту дурую и таская вещи. Я поправил это снаружи как мог, замял следы засыпал опилки сухой землей. Потом уложил на место кусок бревна, подпёр его камнями снизу, так как бревно не совсем доходило до земли. И сбоку тоже навалил камень побольше для упора. Если встать за четыре фута и не знать о дыре, то никак не заметишь. Да и к тому же это на задней стене, Никто и не станет смотреть. Кругом челнока место все заросло травой, так что следов не осталось. Я осмотрел хорошенько еще раз каждое место, потом вышел на берег и взглянул на речку. Нет никого. Я взял ружье и начал птиц стрелять. Вдруг вижу одичалого подсвинка. В этих лесах свиньи дичают легко, только от фермы отобьются. Я пристрелил подсвинка и потащил его к дому. Я взял топор и принялся дверь вышибать. Всё изрубил, пока справился. Потом втащил под свинка и подтащил к самому столу, прорубил топором ему горло и опустил его на землю, чтобы кровь натекло побольше. Я говорю на землю, потому что в избушке не было пола из досок, а только земля твердо укатана. После того я взял старый мешок, наложил полон камнями. «Сколько под силу тащить?» И поволок по земле, от подсвинка к двери, а потом и по лесу до самого берега, и сбросил в воду. Он ухнул на дно. А на земле остался след, будто тащили что-то тяжелое и сбросили в реку. Я пожалел, что Тома Сойера не было со мной. Он бы, наверное, тоже вступился. И еще придумал разные штучки потоньше. Такую затею никто бы не мог разукрасить так хитро и искусно, как мой друг Том Сойер. После всего этого я выдрал сам у себя клок волос, запачкал топор хорошенько кровью, а волосы прилепил на обух, потом швырнул топор в угол. Поднял под свинкой и притиснул к груди под куртку, чтобы кровь не капала. Я оттащил его так от дому на хороший кусок, а там спустил в воду. Тут мне пришло в голову другое. Я сходил к челноку и принес мешок с мукой, и еще пилу, и вернулся к хибарке. Я поставил мешок на прежнее место, а потом продырявил его снизу пилой. У меня под руками не было ни ножа, ни вилки. У отца был только складной нож, и он давал его мне, чтобы готовить еду, а потом забирал. Я перенес мешок ярдов на сотню к восточной стороне, сперва по траве, а потом сквозь кусты. Там было мелкое озеро, мель в пять шириною. Оно заросло камышом и было полно уток. Из озера шел проток или речка, миль на двадцать, не знаю куда, но только не в главную реку. Мука высыпалась из мешка и след оставался до самого озера. Я бросил тут же батькин оселок, как будто его потеряли. Потом завязал бечевкой дыру в мешке, чтоб больше не сыпалось, и опять съездил челнок. Уже темнело. Я спустил челнок на реку и встал у берега под густыми кустами, дожидаясь, чтоб вышла луна. потом перекусил и разлёгся на дне челнока покурить и подумать. Они, мол, сперва пойдут по следу мешка с камнями до самого берега, потом станут искать мое тело в реке и также пойдут по мощному следу до озера, а там по протоку искать разбойников, которые меня убили и ограбили дом. А на реке-то не будут искать ничего, кроме мертвого тела. Поищут немного и бросят, и забудут обо мне. Оно и ладно. Стало быть, я могу пристать где угодно жить без помехи. «Пристану к острову Джексона. Я бывал там не раз, люди не ездят туда. Оттуда по ночам можно ездить в город и забирать с берега все, что понадобится. Так я и сделаю». Я порядком устал и вдруг заснул. Когда я проснулся, то сразу не мог разобрать, где я. Привстал и стал озираться с пугом. Потом опомнился. Река расстилалась вдали в вширь на целые мили. Луна светила так ярко, что можно было считать брёвна, плывшие мимо. Бог знает, как далеко от берега. Тихо было и поздняя ночь, и даже запах был особенный поздний. Не знаю, как лучше сказать. Да, вы сами поймете. Я потянулся, зевнул и уже собирался отчалить, вдруг слышу. Далеко над водой точно скрип или стук. И насторожил уши и скоро разобрал, в чем дело. Это вёсла скрипели выключенных. Тихую ночь такой скрип слыхать издалека. Я выглянул из-за ветвей. Правда, лодка идёт еще далеко, на другом берегу. Даже нельзя разобрать, много ли едет людей. Я все смотрела, а она подошла и сравнялась со мной. Едет один человек, думаю, не батька ли, хоть я и не ждал его. Он стал переезжать, и его снесло пониже, и скоро слышу: гребет по берегу назад. И так близко прошел, что я мог даже палку протянуть и дотронуться до лодки. И богу это был батька, и трезвый к тому же, даже и веслами греб по иному. И не стало времени терять. Через минуту я уже скользил потихоньку вниз по течению, но в самой тени берегов проехал две мили, а потом взял к середке. Потому рассчитал, что скоро будет перевоз, а как бы кто не узнал меня и не окликнул у берега. Я забрался между плавучих бревен, лег на дно и пустил челнок по течению. Лежу на спине, отдыхаю, трубку курю, и прямо в небо гляжу. На небе не облачко, небо такое глубокое, когда ляжешь навзничь и глядишь вверх при луне. Я и не знал. А слышно, кажется, за сто верст такую тихую ночь. Я слышал разговоры на пристани. Один человек говорит, «Скоро пойдут долгие дни и короткие ночи». А другой говорит, «А это уж вот не короткая ночь». И они рассмеялись. И он еще раз сказал то же самое, и они опять засмеялись. Потом разбудили еще одного и сказали ему, «Но тот смец не стал, буркнул что-то сердитое». «Отстаньте», — говорит. А первый опять говорит, Я и своей старухе скажу, пускай она посмеётся. Я, — говорит, — смол умел вставить словцо весёлое. Люди смеялись. Другой человек говорит, — Три часа скоро, до рассвета осталось не более недели. Они опять засмеялись. Тут голоса стали отдаляться, и я уже не разбирал слов, только слышал смутный гул и порой смех. Потом и это затихло. Теперь я был далеко пониже перевоза». Я пристала и вижу. Остров Джексона поднялся из реки, еще пониже на милю, весь под лесом. Такой высокий, плотный, темный, словно проход без огней. Тот перекат, что на верхнем конце, был затоплен разливом. Я объехал кругом, как будто на всех парусах. Такая была быстрина. Потом свернул к острову и пристал на той стороне, что глядит к Алинойсу. Загнал челнок в излученную берегу, который знал давно. Мне тоже пришлось раздвинуть кусты, как в бухте у дома». И когда я привязал челнок, никто бы не мог заметить его снаружи. Я поднялся наверх, уселся на пень и стал смотреть на широкую реку, на черные брёвна, плавущие мимо, а также на город за три мили, где мерцали ещё два или три огонька. Огромный плот спускался по течению. У него был фонарь на середине. Я оглядел, как он ползёт мимо. И когда он поравнялся со мной, какой-то человек окликнул «Эй, вы на корме, отдай влево». Я слышал эти слова так отчетливо, как будто он говорил возле меня. На небе явился серый свет. Я отправился в лес и прилёг вздремнуть перед завтраком.